Глава восемнадцатая. Май две тысячи четырнадцатого года. Очередной год брака всегда несет с собой ссоры, слезы и разочарования. Однако новая порция счастья, улыбок и смеха неизменно перевешивает все плохое. Всегда. Но, как не внушала я себе эту мысль, Сидя напротив Уэса в ресторане, я поняла, все это фарс. Прошли те дни, когда мы произносили тосты, давали друг другу обещания и говорили о том, что нас ждет в будущем. Между нами стена, хотя и прозрачная, незаметная постороннему глазу, заметная только нам. Порой я забывала, что она присутствует. Порой бывали моменты, когда я скучала по тому Уэсу, в которого влюбилась, тянулась к нему и натыкалась на стену. Эта пропасть возникла не в одночасье. Не подумайте, будто мы в один миг влюбились друг в друга, а в следующей стали чужими людьми. Чем больше времени проходило, а я не беременела, тем сильнее во мне росли обида и разочарование. Да, Уэс мечтал стать партнером фирме, но это была не моя мечта. В последнее время он возвращался домой все позже и позже. Я чаще общалась с с его голосовой почтой, чем с ним самим. Я все время пыталась понять, как мы дошли до этого, как мы позволили этому случиться. Что было тому причиной? Мое отчаянное желание иметь ребенка? Способность Уэса за секунды перейти от нуля до ста? Я не знала, и это сводило меня с ума. Наш брак, который раньше был таким крепким, теперь превратился в обузу. Я вспоминала, как в те дни, когда мы были еще обручены, Я бывало качала головой, видя, как пары вокруг нас разводились, расходились, разъезжались. Все эти некрасивые ссоры и размолвки. Глядя на них, я всегда думала про себя. С нами этого никогда не будет. Мы не допустим, чтобы все стало так плохо. Но вот и мы теперь точно такие же. И мы тоже. Я задумчиво повозила еду по тарелке и посмотрела на Уэса. Его внимание было приковано к тарелке как будто для него это был самый обычный день. Никакой счастливой годовщины. Ничего. Я не ждала грандиозного праздника или каких-то подарков. Я просто хотела подтверждения, типа «Эй, мы прожили еще один год вместе, следующий будет еще лучше». Но мы почти закончили ужинать, и не похоже, что это признание прозвучит в ближайшее время. Он вытер рот и, бросив салфетку на стол, посмотрел на меня взглядом охотника, как будто я была добычей, а он хищником. Я невольно поёрзала на стуле. «Разве ты не собираешься доедать?» — спросил он. «Я не голодна». «Виктория, Виктория!» — усмехнулся он. «Что?» — он убрал руку и посмотрел на меня. «Что значит «что?» — сказал он, повысив голос на октаву. «Разве мне нельзя произнести твоё имя?» Добрую секунду я смотрела ему в глаза, пытаясь найти хотя бы частичку прежнего Уэса, которого я любила, но не нашла даже малой частички. Он усмехнулся. «Что такое?» «Господи, как же всё дерьмово!» Я закрыла лицо руками. Его глаза вспыхнули от злости и обиды. «Дерьмово так говорить!» «Но это правда!» Я подняла голову и посмотрела в его бесстрастные глаза. «Ты вообще меня всё ещё любишь?» «Конечно. Ты можешь сказать мне, что любишь меня так же сильно, как и в начале?» «Нет. Могу сказать, что люблю тебя еще больше». Он произнес эти слова серьезно и с такой убежденностью, что я почти поверила ему. «Почти. Любовь трехмерна. Она глубока и обширна. Это такое мощное чувство, что само это слово невозможно произнести без того, чтобы оно не отразилось на вашем лице» и в ваших глазах глаза уэса были тусклыми и ничего не выражали похоже у нас разное определение любви тихо сказала я он язвительно рассмеялся ты замкнулась в своем грёбаном саду этот цветок требует моего внимания передразнил он мой голос а этому нужна вода а этому не хватает солнечного света еще один язвительный смешок «Отойди от этих цветов, и тогда поймёшь, что такое любовь!» Я покачала головой. «Ты злишься на меня?» — хрипло спросил он. «Я бы с радостью разозлилась. Злость была эмоцией, чувством, от которого бьётся сердце. У меня же не было никаких чувств». «Ты злишься!» — объявил он и поёрзал на стуле. «Прости, прости меня, хорошо?» Он понизил голос до шёпота. Теперь тот звучал мягко и тихо, почти как мольба. «Честное слово». «Прости», — повторил он. «Хорошо», — сказала я. И, положив вилку на свою все еще полную тарелку, попыталась придумать, как сказать ему то, что я собиралась сказать, причем как можно мягче, но так и не придумала, а сказать было нужно. Это желание зрело во мне уже давно. Я сделала глоток воды и откашлялась. «Я хотела бы вернуться на работу». В конце концов, я решилась. Я сказала ему, его реакция была мгновенной. «Почему?» «Ты видишь, как на полу ползает ребенок?» ответила я. «У меня нет причин оставаться дома». «Почему же? Есть?» «Уэс, я несчастна». Он растерянно заморгал, глядя на меня с недоумением и гневом. «Ты несчастна в доме своей мечты». «Чего еще тебе не хватает? Тебе жмут твои туфли с бриллиантами?» «Мне нечего делать. Я схожу с ума. У тебя есть твой сад, которым ты только что попрекал меня. Я пошутил. По-моему, ты вполне себе счастлива». В этом и заключалась проблема. Я даже близко не ощущала себя счастливой. На людях я была хорошей женой. Я работала волонтером, разливая бездомным бесплатный суп. Я давала деньги на благотворительность. Я записалась в книжный клуб, который собирался в последнюю пятницу каждого месяца. Я устраивала бранчи, куда приходили мои подруги, и мы сидели за моим обеденным столом и сплетничали, делая вид, что всё это серьёзно нас беспокоит. Мы с Уэсом ходили в гости, к друзьям и родне, и он держал себя как истинный джентльмен. Но в тот миг, как только мы оставались одни, лак стирался и моя тоска проступала наружу. Посмотри он хоть раз в мою сторону, он бы это заметил. «Ни о какой работе не может быть и речи», заявил Уэс. Его голос был тверд, сказал, как отрезал, возражения не принимаются. «Ты не можешь решать за меня, что мне делать?» «Хм, думаю, я только что это сделал». Моя ненависть к нему была так сильна, что она буквально подмяла меня под себя. Она затуманила мне зрение, И вскоре все было окутано черной дымкой. Мне хотелось убить его. В тот момент ничто не принесло бы мне большего счастья, как увидеть, как он делает свой последний вздох и знать, что он больше никогда не сможет причинить мне боль. Если честно, мне было страшно, что я чувствую столько ненависти к одному человеку. Я не испытывала угрызений совести из-за того, что хотела сделать Уэсу больно. Если мне и было за что-то стыдно, то за эти мысли. Я скомкала салфетку и бросила ее на стол. «Я в туалет!» — пробормотала я, уходя. «Виктория, подожди!» — крикнул он мне вслед. Я быстро направилась к туалетам. Коридор был узким, с тусклым освещением. Я остановилась и обернулась, зная, что не могу избегать его вечно, даже если бы захотела. Он, словно хищник, двинулся ко мне и остановился лишь тогда, когда я оказалась поймана между ним и стеной. Я смотрела на него снизу вверх, а он смотрел на меня сверху вниз. «Почему ты от меня сбежала?» Выражение его лица не изменилось, его голос был обманчиво спокойным, отчего волосы у меня на затылке встали дыбом. «Кто ты такой, чтобы контролировать каждый мой шаг?» повторила я дрожащим голосом. «А почему ты шепчешь?» Он ударил ладонью по стене позади меня. «Если тебе есть что сказать, говори громко!» злобно прошипел он. «Кто ты такой, чтобы контролировать каждый мой шаг?» — крикнула я, более не в силах сдерживаться. Это был единственный раз, когда я вышла из себя. Скажу честно, мне тотчас стало легче. Уэс отступил от меня. Он расхохотался, как ненормальный, и посмотрел на потолок. «Ты думаешь, я тебя контролирую? Это же куром на смех!» Уэс продолжал хохотать, Я же незаметно бочком переместилась влево, пытаясь уйти с линии огня. Но его смех прекратился, а внимание мгновенно переключилось на меня. «Я построил тебе красивый дом. Я обеспечиваю тебя. Я даю тебе все, что нужно, а ты думаешь, что я тебя контролирую? Любая другая женщина пошла бы на преступление, чтобы получить твою жизнь. Да, возможно, в первый год нашего брака, но не в тот, который сейчас». Его взгляд был исполнен такой ненависти, что я вздрогнула. Уэс начал расхаживать взад-вперед. Наконец он остановился и посмотрел на меня с решимостью, как будто придумал какое-то решение. «Ты моя, и я никому тебя не отдам!» — объявил он. Сначала я подумала, что ослышалась, но он мрачно смотрел на меня и не улыбался. И я поняла, что он говорит серьезно. Настала моя очередь расхохотаться. Я не бездушная вещь. Ты не можешь обладать мной. Уэс наклонил голову набок. Разве это не любовь обладать кем-то? Нет, крикнула я, отказываясь верить своим ушам. Но ведь это так. В его глаза вернулся дикий безумный блеск. Не смотри на меня так, будто я не понимаю. Ты смотришь на мир сквозь розовые очки, Виктория. Я не могла понять, кто из нас двоих чокнутый. Я потому что остаюсь с ним или он, считающий, что любовь равносильна собственности. Я в знак капитуляции подняла руки. Я сдаюсь. Сдаюсь, хорошо? Я исчерпала все возможности до одной. Их больше не было. Я повернулась и зашагала по коридору. Я не знала, куда иду. Знала лишь то, что должна бежать, пока не стало хуже. Я ухожу. «Только попробуй!» — крикнул Уэс за моей спиной. В следующий миг его руки сжали мои плечи. Уэс резко развернул меня и пихнул. Я с силой ударилась затылком о стену. Голова тотчас загудела от боли. Перед глазами заплясали черные точки. Я попробовала оттолкнуть Уэса, но это было сродни попытке сдвинуть с места обломок скалы. Его глаза горели садистским огнем, как будто делая мне больно. Он получал удовольствие. Он стиснул мои запястья, удерживая меня на месте. Я стояла, объятая страхом, и пыталась придумать самый быстрый способ бегства. На губах Уэса играла зловещая улыбка. Он отпустил мои руки, но в следующий миг схватил меня за шею и начал душить. Вскоре в моих легких не осталось воздуха. Мне хотелось упасть, рухнуть на пол без чувств. Сипя и открывая рот, как рыба, выброшенная на берег, я хлопнула его по рукам, Мои жалкие попытки сопротивления лишь рассмешили его. Мне хотелось втянуть голову в плечи и свернуться в клубок. По телу пробежали волны боли. В отчаянии я ударила его по рукам. Он нажал сильнее, и у меня перед глазами все поплыло. «Этого не может быть! Не может!» Затем он опустил руки и отступил на шаг. Я согнулась и, сжав руками колени, Попыталась втянуть в себя весь воздух, какой только могла. Мои лёгкие горели огнём, боль жгла меня изнутри. Мне хотелось плакать, но слёз не было. Я открыла рот, но слов тоже не было, лишь судорожные всхлипы. Я подняла голову и увидела перед собой Уэсса. Он смотрел на меня с безразличным выражением лица. Найди того, кто любит тебя больше, чем я. Найди его. Где он? злобно прошептал он. Его пальцы сжали мои руки, больно впиваясь в кожу. Свет в коридоре начал тускнеть. Уэс раскачивался, и вскоре передо мной было уже несколько Уэсов. Я испугалась, что теряю сознание. «Он стоит прямо перед тобой, Виктория. Он — это я, единственный мужчина, который любит тебя». Его рука легла на мою макушку, На миг я подумала, что он собирался ударить меня головой об стену и убить. В те мгновения части меня было всё равно. Но он лишь похлопал меня по голове, как будто я была непокорным домашним животным. «Я тебя никуда не отпущу!» Его большой и указательный пальцы сжали мой подбородок, заставив меня посмотреть ему в глаза. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я пыталась дышать, он пытался сломить мою волю и все это время мои нервы были натянуты как струна он держал меня так еще пару секунд но потом я наконец не выдержала ты делаешь мне больно отлично он отпустил руки и в тот же момент его лоб коснулся моего лба теперь тебе понятно какую боль ты причиняешь мне я люблю тебя виктория с таким мужем как мой мне никогда не понадобится враг на следующее утро я проснулась плохо понимая где я просто не были жесткими и свежевыстиранными на мое лицо падал яркий солнечный свет все это было как то неправильно я всегда закрываю жалюзи на ночь но потом поняла что я все еще в гостевой спальне после вчерашнего вечера я ни за какие ковришки не легла бы спать в одной постели с уэсом Это всё равно, что лечь спать с дьяволом». Около двух часов ночи Уэс постучал в дверь, но я не впустила его. Я села. На противоположной стене висело зеркало. Даже отсюда мне было видно, что мои глаза опухли от слёз. Удивительно, но синяков на шее не было. Если бы не мои, а мышцы, я бы подумала, что все этой ужасающей сцены не было. Я зарылась лицом в ладони, и застонала. После того, что случилось вчера вечером, мне оставалось лишь одно — уйти. Я это отлично знала. И все же я была скована страхом. Мне было страшно жить с ним и одновременно страшно его бросить. Я не знала, на что он еще способен, и это пугало меня больше всего. Я откинула одеяло и собралась встать, когда краем глаза заметила какую-то вещь. На соседней подушке лежала темно синяя коробочка с белым бантиком сверху. Рядом лежала сложенная записка. Я первым делом открыла подарок. Внутри оказался красивый браслет с бриллиантами, который я несколько месяцев назад видела в ювелирном магазине. Как-то раз я обмолвилась Уэсу, что этот браслет воплощение красоты и шика. Тогда он ничего не ответил, и я просто забыла о нем. Увы, я не ощутила и капли той радости, которую мог доставить этот подарок еще год назад. Во мне ничего не шевельнулось. Я осторожно положила браслет обратно в коробку и взяла сложенную записку. На лицевой стороне беглым почерком УЭСа было написано мое имя. Записка была простой. «Прости, я сожалею о вчерашнем вечере. Люблю тебя, У». Скользя глазами по небрежным каракулям его инициала, я попыталась представить мужа, которого когда-то любила, но лишь почувствовала, как эта его часть медленно исчезает. Мои слезы упали на записку и, смешиваясь с чернилами, начали медленно растекаться по бумаге, размывая слова «прости» и «люблю тебя». «Порви ее!» — кричал мой разум. Желание разорвать записку в клочья было сильным, но я поймала себя на том, что не могу выпустить ее из рук. Я захлопнула крышку бархатной шкатулочки, вылезла из постели и схватила с комода фотоальбом. Сев на край кровати, я принялась просматривать свадебные фотографии. Я была потрясена, увидев женщину, которой я когда-то была. Звучит невероятно, но я живо почувствовала исходившее от нее счастье. Я продолжала листать страницы. Мое тело было здесь, поддерживая мое существование, но моя душа была где-то далеко от этого дома, этого замужества, этой жизни.